Глава вторая. По закону Вселенной. Эсфир. 62 года спустя. Восточная империя. Княжество Риверейн Дельтара. Переполох царил с утра в усадьбах семей Ирилейф и Даркум. То и дело скрепила низкая кованая калитка между дворами, пропуская кого-то из двух семей. кириан де смажьте петли маслом» иначе этот скрип услышат даже демоны в Нижнем мире». Бросила на ходу Элоиза, оглядывая чемоданы и мысленно перебирая все необходимые вещи, которые она упаковала. «Мы уже готовы!» — крикнула ей Альбина со своего двора, пока Дарий выносил чемоданы на порог дома. «И чего только вы, женщины, столько вещей набирать любите?» Беззлобно ворчал он себе под нос. «Ну что, семейство Ирилеев, «Уже можно строить портал?» громко спросил Кириан. «Да, начинай, мы уже собраны», ответил Дарий и повернулся к супруге. «Ну что, идем?» Талиш кивнула и пошла следом за супругом, несшим чемоданы. Пятилетняя дочь Марьяна шла рядом, держа ее за руку. «Мам, а ты привезешь мне бусики из ракушек?» спросила она, состроив умилительные глазки цвета янтаря такие же, как и у матери с отцом. «Обязательно привезу и бусики, и еще много чего интересного», ответила Альбина дочери. «Пока нас не будет хорошо себе види. Слушайся брата Рейнара и тетя Лиаль». «Угу», вздохнула Марьяна, с грустью посмотрев на чемоданы. «Вы ведь скоро вернетесь?» «Конечно, скоро, малышка. Мы вас с Ленаром надолго не оставим» ответила ей Элоиза, ласково потрепав по макушке своего младшего сына, одногодку Марьяны. «Мы посмотрим на волшебный звездопад над Крымом, поностальгируем по детству и юности, окунемся в волны Черного моря, пока еще бархатный сезон, посетим музыкальные фестивали и сразу домой», воодушевленно промолвила Альбина. Проводить их вышли старшие сыновья, Делайл и Рейнар, младшие дети и сестра Лиаль. Когда все наобнимались на прощание, окно портала уже призывно сияло золотым светом. Вдруг рядом засветилось еще одно окно, и спустя несколько секунд появился Джордана. «О, отлично! Я еще успеваю вас проводить!» — воскликнул он, дружески хлопнув по плечу Дария. «Удачно вам отдохнуть!» — промолвил Делайл, забирая из рук отца младшего брата. пока пока мама «Папа!» — в один голос щебетали малыши Ленар и Марьяна, пока родители, помахав им в ответ, входили в окно портала. «Снимки сделайте красивые обязательно!» — крикнула им вслед Леаль. райнар что-то сказал Делайлу, и вместе они громко расхохотались. Настроение у всех оставшихся царило приподнятое, и никто в этот миг не подозревал, что тех, кого они только что проводили, видели в последний раз. С того самого дня, 62 года назад, на исходе весны, когда до лета оставался лишь шаг, волей судьбы, оказавшиеся в одной авиадивизии Аля, Элла, Кириан и Дарий, никогда больше не расставались. Спустя полгода обе пары подали начальству рапорт о заключении брака, и после его подписания состоялась скромная фронтовая свадьба. Вместо свадебных нарядов — военная форма. Венки из полевых цветов и белые ленточки в косах заменили фату. Уже потом, после победы, на эсфире супруги Ирилейф и Даркмун в один день устроили роскошную свадьбу по всем канонам и традициям этого мира. И даже усадьбы смогли найти по соседству в красивой живописной столице княжества, Риверейн Восточной Империи. Прямо за усадьбами простирался упирающийся в горы лес, которые два семейства сразу облюбовали. Как только состоялось долгожданное новоселье, каменный забор между усадьбами тот же был ликвидирован. Осталась лишь весьма условная низенькая кованная изгородь с калиткой, которая часто стояла распахнутой на Пролетали годы. Семьи росли, но все так же по жизни шли рука об руку. Альбина и Дарий Ирилейф, Элоиза и Кириан Даркмун. Две истории любви, две семьи, четыре жизни. Сегодня они стали на шаг ближе к своей смерти. Четыре нити жизни в руках Девы Судеб вмиг стали короче. Концы их почернели, обуглились. Знак скорой смерти. Она стояла здесь, рядом с их детьми, уже зная, что в скором времени они потеряют самое дорогое, и для них настанут времена великой скорби. Как жестоко обрывается их жизнь. «Ты словно солнце в зените, пронзаешь темнотой», — философски заметил спутник Девы Судеб. «Их роль в этой жизни выполнена», — спокойно ответила она. «Избранные и ее нареченные, рождены? Ты только подумай. Они прожили в любви и согласии, родили новую жизнь, оставив продолжение себя. Они вложили любовь в своих детей» которую те запомнят навек и передадут своим потомкам. Вот так и умножается любовь. Их часть есть в каждом их ребёнке, и она будет жить. Поэтому во Вселенной любовь сильнее смерти. И всё-таки их смерть принесёт горе их родным и детям. Марьяна и Ленар совсем ещё малы. Перед волей Вселенной все равны. Здесь никогда и ничто не происходит случайно спокойно промолвила дева судеб. Так устроена жизнь. Носитель души живет и умирает, чтобы когда-то вновь возродиться. Если где-то убыло, значит, где-то скоро прибудет. Баланс вселенной нерушим. Они исполнили свое предназначение в этой жизни, то, для чего родились в этот раз. Через годы их ждет другой мир, в миллионах световых лет отсюда, и покровительство его девы судеб. Там они нужнее, поверь. А спустя еще много лет их ждет слава спасителей. Вчетвером они станут великими учеными и смогут найти средства от страшного смертельного недуга, что поразит жителей того мира. И у них получится. Только у них. Но для этого им нужно умереть сейчас, чтобы через десятки лет спасти целый мир от гибели. На весах Вселенной Горе умирающего мира перевешивает горе нескольких семей. Таков закон вселенной, решение в пользу большего. Их дети это смогут пережить, а тот мир без этой четверки навеки сгинет. Дева судя проскрыла ладонь. Четыре золотистые нити, лежащие на ней, вдруг поблекли, словно выцветая и спустя секунду рассыпались сизым пеплом. Вот и все. «Мир вашим душам, мои дорогие!» — тихо промолвила она. «Свершилось!» — прошептал туманный страж. «Запомни, мой друг, смерть — это дорога к новой жизни. Это исполненное предназначение. Никто и никогда не умирает просто так». «Чего свершилось? Кто это сказал? Ты слышал это?» Удивленно спросила Марьяна у Ленара, сидевшего рядом с ней на садовой качеле. Взрослые что-то шумно со смехом обсуждали в беседке. «Нет, ничего, кроме голосов из беседки. Тебе показалось», — заверил ее элинар «Вы ведь оба оборотни. Если бы действительно что-то было, я бы тоже это услышал». «Да, наверное», — с сомнением промолвила Марьяна и, пожав плечами, засмотрелась на алый закат. Десять лет спустя. МАРЬЯНА. В середине октября природа Восточной империи облачается во все оттенки золота и багрянца. Осень чинно шествует своей поступью, погружая в сон все то, что совсем недавно цвело и зеленело. Остывший воздух, потеряв марево летнего жара, становился прозрачным, как слезы. Окружающий мир — повинуясь вековым законам существования всего живого, медленно идёт в объятия тлена, чтобы весной вновь возродиться к новой жизни. Круговорот. Всё когда-то умирает, чтобы снова жить. Вечный круговорот жизни и смерти во Вселенной. Погрузившись в размышления о вечном, я не спеша направляюсь в сторону городского кладбища, держа в руках объёмную охапку из двух букетов кроваво-красных роз. Мои любимые цветы. наша мама их тоже любили. Догоравший день посылает на землю пылающие краски закатных лучей, отчего все пространство заливает таким необыкновенным светом, от которого невольно замираешь. Или это просто я, большой любитель закатов и осенних пейзажей? Тихо скрипнули кованые ворота впуская меня в обитель мертвых, объятую тишиной и атмосферой нежной, неизбывной тоски. Здесь всегда так тихо, как и сейчас, и лишь осенний ветер шумит в кронах вековых деревьев. досток моих каблуков, помощенной камнем дорожки, разлетается по округе и уносится ввысь. За все эти годы усыпальницу моих родителей и их друзей-даркмунов я смогла бы найти и с закрытыми глазами. Порыв ветра, с шелестом погнал по дорожке стайку опавших листьев клёна. Прямо и прямо, поворот направо, около старого клёна, а затем налево. И вот передо мной знакомая усыпальница наших. Рейнар и Делайл, как старшие братья, в одночасье стали главами своих семей, и организация похорон легла на их плечи. Близкие нас, конечно, не оставили в нашем горе, но... Похороны есть похороны. Делайл предложил Рейнару похоронить наших родителей рядом, сделав для них общую усыпальницу. И мой брат согласился. «Почти всегда мы приходили сюда все вместе, за исключением тех моментов жизни, когда я хотела прийти сюда одна. Но даже тогда я приношил цветы и своим родителям, и чите Даркмун. Точно так же поступают Лейнар Делайл». После гибели родителей мы по сей день все так же крепко держимся друг за друга, как одна семья. Я думаю, именно это и стало основой той дороги, что вывело нас из безграничной боли к нормальной жизни. Мы вновь улыбаемся и смеемся, а я даже смогла вновь полюбить Октябрь и перестать ненавидеть самолеты. В конце концов, Октябрь ни в чем не виноват, а самолеты... Наши мама их очень любили. И все самолеты Земли не виноваты в том, что именно тот самый забрал их жизни. Однако с тех пор, если мне случалось оказаться на Земле, я категорически избегала путешествий по воздуху. Я простила самолеты, но больше им не доверяю. Подойдя к нашей семейной усыпальнице, я вижу два ярких букета гортензий с багряными цветочными шапками, по одному для каждой из семей. Букеты совсем свежие, еще не тронутые увяданием. А значит, сегодня или вчера здесь были братья Даркмун. На эсфире склепы и усыпальницы напоминают скорее каменные беседки, крышу, которую подпирают колонны, соединенные балюстрадой. От попадания осадков внутрь защищают заклинания. Супруги Даркмун похоронены в одной могиле на двоих, как и мои родители. Через две недели – канун Самайна, время, отпущенное для поминовения. Время, когда, по нашим поверьям, души умерших, что еще не возродились в новой жизни, приходят навестить своих родных. А чтобы им было легче найти свой дом, мы украшаем фонарями и стыкв, двор и фасад. Если же душа уже переродилась в новой жизни, то мы верим, что ей обязательно приснится этот теплый свет фонарей и носитель души проснется в прекрасном настроении. Скоро Дэл с Рейном привезут с ярмарки тыквы, и мы все вместе будем вырезать фонари. «Ну, здравствуйте, мои дорогие», — тихо промолвила я, переступив порог усыпальницы. Подойдя к могилам, поставила свои цветы в каменную вазу рядом с гортензиями сначала у своих родителей, потом у читы Даркмун. Незабвенные навеки в сердце. Память о вас тлену не подвластна. Гласила надпись на потолке, прямо над могилами. Набежали слезы, и буквы перед моим взором поплыли. Размазывая по щекам мокрые дорожки, я отошла к каменной скамейке в углу. Послезавтра. Уже послезавтра исполнится десять лет с того самого дня, дня, разделившего нашу жизнь бескрайним горем, на «до» и «после». Дня, когда мое небо рухнуло на землю, в тот день мой мир пал, оставив после себя руины. Как долго может кровоточить разбитое сердце? И как долго раны покрываются шрамами? За один день мы словно стали старше лет на сто, а я растеряла свою детскую наивность. С того самого дня, когда стало известно о гибели родителей, Я неосознанно соскальзывала в пучину тьмы и скорби. Страшная весть пришла в наши семьи вечером. Весь день от родителей не было вестей, и под вечер Делайл и Райнар начали волноваться, скрывая это от нас с Ленаром, чтобы не пугать. За окном косыми нитями бил в стекла дождь, холодный и промозглый. Горы окутало туманной дымкой. Нас с Ленаром заняли в гостиной, посадив за стол с пластилином. Старшие братья находились с нами, созваниваясь с кем-то по кристаллофону, отправляя куда-то письма по портальной почте. Мы, занятые своими поделками, не обращали внимания на их встревоженный вид. И вот тот самый роковой звонок. Рейнар, прислонив кристаллофон к уху, вышел в другую комнату и вместе с ним отправился Делайл. «Малышня, мы тут рядом, у нас важный звонок», — бросил он нам на ходу. «Даю вам задание. Пока мы разговариваем, слепите любой овощ или фрукт». Дверь за ним закрылась. Детское любопытство перевесило интерес к пластилину, и мы с Ленаром на цыпочках подкрались к двери. Слух оборотня позволял услышать голос в кристаллофоне, но и мы рисковали быть пойманными за подслушиванием. «Ведь старшие братья тоже оборотни?» «Алло, Рейн!» Донесся до нас полный ужаса, дрожащий голос, в котором я узнала интонации тети Лиаль. «Мариус только что с земли мне сообщил. Их самолет взорвался прямо в воздухе. Через двадцать минут после взлета. Взорвался! Никто не выжил. Все пассажиры погибли еще на высоте. Их больше нет, Рейнар. Они мертвы». Сердце застыло в груди, и стало трудно дышать. «Это ведь о ком-то другом?» С Ленаром мы растерянно посмотрели друг на друга. «Ты уверена, что нет никакой ошибки?» взволнованно спросил ее Рейнар. «Уверена. Мариус проверил. Это тот самый рейс. Их рейс. Он уже выехал на место крушения». Ее голос задрожал. «Ляль, как такое могло произойти?» услышали мы голос Делайла. «Самолеты ведь проверяют перед полетом». «Я не знаю, ничего пока не знаю», — ответила ему Лиаль, сдерживая всхлипы. «Говорят, что на борту во время полета что-то взорвалось в грузовом отсеке». И ее голос сорвался в плач. «Есть подозрение, что это теракт». «Теракт? Что такое теракт? Такого слова в родном эсферане мне еще не приходилось слышать». мама папа тихо прошептал Ленар, всхлипывая. «Нет!» – закричала я, пнув дверь с такой силой, что она, распахнувшись, ударилась об стену. Старшие братья резко обернулись и растерянно уставились на нас. «Этого не может быть, слышите?» – снова закричала я. «Не может! Это ошибка! Наши мамы любят летать на самолете! Самолет не может их убить! И пап не может! Потому что... Потому что... «Потому что они авиаторы», — добавил Ленар. Повисло тягостное молчание. Рейнар и Делайл обреченно переглянулись. «Но чего вы молчите?» — прикрикнул Ленар срывающимся голосом. «Вот демоны, как же им сказать-то?» Растерянно промолвил бледный как полотно Рейнар, не похожий сейчас сам на себя. «Говорите, как есть!» Потребовала я, подойдя к старшему брату. рейнар что случилось?» «Марьяш», — осторожно начал брат, присев прямо передо мной на корточке. Боковым зрением я видела, как Делайл обнял Ленара. «Я хотел бы это сказать тебе позже, значительно позже, и не вот таким образом. Но раз уж получилось так, самолет, на котором летели наши родители, взорвался во время полета». Все пассажиры погибли. «Нет, нет, нет!» запротестовала я. «Это ошибка! Быть такого не может! Это смертные земляне могут погибнуть, а наши родители бессмертные!» «Взрыв может убить бессмертного!» ответил мне Делайл, и воцарилась жуткая гнетущая тишина, которую вспороли наши слинаром крики и рыдания. «Это ошибка, ошибка! Они живы, живы, живы! Они не могут умереть!» кричала я, не слыша никого и ничего вокруг. «Они скоро вернутся домой! Рейн, скажи, что они скоро придут через портал! Они ведь придут, правда?» «Мамочка! Мама!» схлипывал рядом на руках у Делайла Ленар. «Папа!» райнар молча смотрел на меня такими глазами. Этот взгляд я запомню на всю жизнь. Обреченный, подавленный, полный горя и скорби. Взгляд, словно припорошенный пеплом. «Нет, нет, нет! Я не верю! Не верю!» Снова закричала я. Истерика захватила все мое существо, превратив меня в вижащий и ревущий комок невыносимой боли. В ушах зашумело. Так, наверное, звенили осколки нашей прежней жизни, и сейчас я слышала их прощальные отзвуки. Темные круги поплыли перед глазами. Пошатнувшись, я оказалась на руках брата и тут же окончательно провалилась в бессознательную тьму. Когда же я пришла в себя, целитель в белом халате прижимал комочек ваты к вене на моей руке. «Что это?» — спросила я. мгновенное успокоительное с легким снотворным эффектом. «Вам, юные леди, нужно поспать, как и юному лорду Даркмуну». тяжесть снова сдавила мне грудь, вырывая всхлип. Большая теплая ладонь Рейнара сжала мою. Сознание под действием лекарства снова уплывало в темноту. «Сейчас детям просто необходим курс легких успокоительных зелий», пояснял доктор старшим братьям. Его голос звучал как будто сквозь вату. «Это нужно, чтобы помочь детской психике перенести колоссальную стрессовую нагрузку». Пока я назначаю усредненную дозу. По 15 капель перед едой, чтобы избежать истерик и панических состояний. Но если вдруг вы заметите ухудшение, немедленно сообщите мне. Дозу тогда можно будет увеличить еще на 5 капель. Ну и, конечно же, душевный целитель. тот без него никак. Сами понимаете. Да и вам не помешало бы для профилактики успокоительные капли попринимать. Да, доктор, конечно прозвучал в ответ бесцветный голос Делайла, прежде чем я окончательно провалилась в сон. В тот страшный день я словно сделала шаг в темную бездну. В состоянии апатии и безразличия ко всему встречала и провожала дни. Мир вокруг в моих глазах выцвел, став блеклым, лишенным красок, как и я сама. Я неохотно ела, еда казалась мне пресной и безвкусной, мало разговаривала, уходила от внешних контактов, перестала играть с другими детьми, сидя подолгу неподвижно на одном месте, с каждым днём всё больше и больше замыкаясь в себе. В таком подавленном состоянии я даже не поняла, что прошёл мой пятый день рождения. Наверняка родители как-то готовились к этому дню, но я теперь этого не узнаю и никогда не увижу маму с папой. Я перестала общаться с друзьями. Ведь у всех моих друзей были мама и папа, которых теперь не было у меня. И я не хотела на это смотреть, на эти счастливые семьи. Ведь совсем еще недавно я жила в такой же, а теперь ее нет и никогда уже не будет. Герда упорно звала меня в гости к себе, но я отказывалась идти, потому что там снова мама и папа. С Ленаром мы практически не разговаривали, даже если находились вместе. Каждый из нас закрылся от всех в своем мире, где под клубящимся чёрным ненасным небом над руинами строился дым. Я часто уходила в комнату родителей, где всё осталось на своих местах, как и в тот день, когда мы видели их в последний раз. Садилась на кровать или кресло и погружалась в воспоминания о навеки утраченном. Один день походил на другой, и все они слились в нечто неразличимое, серое и безжизненное. Вслед за осенью пришла зима, которая также прошла мимо меня, а потом вновь наступила весна. В один из таких дней я снова пришла в родительскую комнату. Взгляд упал на небольшую книжную полку и разноцветные корешки книг. Пробежав по ним глазами, я встала на стул и достала книгу с черным корешком золотыми буквами. На обложке, стилизованной под обгоревший по краям лист, в обрамленные вензелями рамки, красовалась любопытная компания. Двое мужчин и огромный черный кот, стоящий на задних лапах. По книге сразу было видно – коллекционное подарочное издание. Мама такие любила. Что же это за книга? Читать по-русски я еще не умела поэтому название узнать не смогла. Открыв форзац, увидела надпись на родном эсферане, сделанную знакомым до сердечной боли размашистым папиным почерком. В кармане платья у меня лежал артефакт, похожий на лупу в латунной оправе, который читал вслух текст, если лупу приложить к нему. Делайл сделал его не так давно и назвал читалкой. Как только стекло читалки коснулось надписи, текст звучал, а я замерла, ощутив, как в груди горько заныло. «Самые огненные лисицы клана воды, самые невероятные женщины во всех мирах, и через сотни лет я буду восхищен тобой, наслаждайся любимой историей, с годовщиной нашей свадьбы, навеки твой Дарий». По щекам пробежали соленые реки, Прижимая книгу к себе, я осела с ней на пол, позволив безбрежной тоске расплескаться слезами и тянуть меня на дно, пучину удушающей скорби, где царила лишь непроглядная тьма. Опомнилась лишь, когда услышала голос брата. Он звал меня с первого этажа. Вернула книгу на место, пообещав себе прочитать ее без артефакта, когда выучу русское письмо. Забежала в ванную комнату, наскоро умылась. Не хотелось, чтобы Рейнар увидел мои слезы. Ему и так сейчас нелегко. Только я собралась покинуть родительскую спальню, как дверь открылась, и вошел брат. Я сразу уловила от него свежий запах леса, молодой травы и шерстки какого-то мелкого зверька. «Ты в лес ходил, что ли?» — спросила я. Мы с Делайлом после учебы в лес отправились. Полянку одну грибную проверить после дождя. кстати удачно «Миана приготовит нам на ужин жульен. Поужинаем сегодня вместе». «Как в старые добрые времена», — ответил брат. «Так вот, когда мы отправились домой, наткнулись на двух раненых белок. Они просто лежали в траве под деревом, представляешь? Судя по размеру, подростки еще. Но мы с Делом их и забрали домой. Вылечить, выходить, выкормить». «Одним словом, у вас с Ленаром появились пушистые пациенты», — заявил Рейнар, безошибочно угадав, что может пробудить мой интерес. «Я хочу посмотреть на белок», — заявила я брату, загоревшись любопытством. Рейнар с Делайлом не прогадали, забрав домой пострадавших зверьков. Мы с Ленаром дали им имена Ларин и Морис и активно занялись выхаживанием животных. Уже через две недели бельчата окрепли, окончательно выздоровели, но обратно в лес не спешили. Да и я уже не хотела отпускать Ларин, привыкнув к ней. Так она у меня и осталась жить, а мариза забрал Ленар. Братья предложили нам применить к белкам магию разума, поделившись частицей своего, и мы охотно согласились. Теперь у нас жили говорящие разумные питомцы. Именно с тех пор мы с Ленаром начали постепенно приходить в себя, медленно оттаивая, как ледяной сугроб под первыми лучами весеннего солнца. «Надо же, я сегодня уже третий раз вижу, как ты улыбаешься», промолвил Рейнар, наблюдая, как я скармливаю ларин фундук. «Это весьма отрадно для меня». Моя питомица молча грызла орех, внимательно слушая наш разговор. Ее темные глазки-бусинки перебегали то на меня, то на брата. «Просто находится повод», — ответила я ему. «Надеюсь, этих поводов у тебя найдется еще много», – пожелал Рейнар. «Ведь как бы нам ни было больно и тяжело, мы не должны опускать руки. Родителей там это точно огорчит». «А мы ведь не хотим их расстраивать, верно?» Я согласно кивнула. «Мы утонули в скорби Марьяна. Если не найдем в себе силы вернуться из мрака, то мы просто пропадем, и сгинет все, что осталось от мамы с папой. А осталось ведь многое». И это нужно сберечь. Ради нашей к ним любви. Ради памяти о них. «Я всеми лапками за эту мысль», высказалась Ларин, вызвав у нас улыбки. Вот так, постепенно, благодаря маленькому пушистому существу, я вышла из тьмы на свет, вернулась к жизни. Время шло, и во мне крепло понимание, что мы должны с любовью сохранить все то, что нам осталось от родителей. Их уже не вернуть. Мир их душам. Но мы у себя внутри должны собрать руины и попытаться заново выстроить крепость. Нужно было вернуть в нашу жизнь то, что еще возможно возродить. Наши общие традиции и семейные ритуалы. Мы снова стали собираться вместе. Две семьи — Ирилейф и Даркмун. Как и раньше. Почти. Вместе мы встречали главные сезонные праздники Эсфира — ходили в лесные походы, собирали ягоды и грибы. В теплое время года приходили искупаться в кристально чистых водах местного озера Илиль. Зимой ходили на каток и снежные горки, а после собирались дома у кого-нибудь из нас, грелись у камина, смотрели кино или доставали любимые настольные игры. Это давало нам чувство, что, несмотря на нашу огромную потерю, Некоторые вещи из прежней жизни никуда не делись. Они продолжаются, оставшись неизменными. И это стало нашей общей твердой почвой, на которой мы заново строили свой внутренний мир. Воспитывать нас Рейнару и Далайлу помогали наши близкие, Лиаль и Джордана. Их дочь Ириана в этот период часто оставалась у нас, приходя порталом из Северной Империи, где жила вместе с мужем когда к нам приходила Вианна, тетушка Делайла по линии отца. Для нас оживали все сказки мира, которые она так мастерски рассказывала разными голосами, что невозможно было отвлечься. Она же подыскала нам хорошую няню, чтобы помочь Деллу и Рейну окончить академию. Им оставался еще год учебы, и, честное слово, я до сих пор поражаюсь, как они смогли успешно завершить ее, учитывая тот груз, что лег на их плечи. Ведь как бы они ни были заняты, они всегда умудрялись уделить нам, младшим, свое драгоценное внимание. Родительские комнаты в наших особняках простояли нетронутыми больше пяти лет. Потом там сделали ремонт, все вещи перебрали, какие-то отнесли в храм для нуждающихся, что-то оставили на память. Какое-то время комнаты пустовали до тех пор, пока в наших семьях не появились молодожены. И это снова дало нам понять, что жизнь продолжает идти своим чередом. Вот так, камень за камнем, мы сообща вымащивали свою дорогу из тьмы и скорби туда, где брежет свет и живет надежда. Прошли годы, и вместо ран на сердце остались шрамы. Бездна боли, наконец, отпустила меня. Осталась только память и светлая грусть, А еще благодарность. Благодарность к той любви, что я впитала с молоком матери и видела каждый день. Благодарность ко всем, кто в трудную минуту оказался рядом, протянув руку помощи. Я спокойно прихожу сюда, на кладбище, к общей усыпальнице, не боясь, что меня снова накроет волна отчаяния. Все в этом мире смертно, и мы не исключение. И все, что умирает когда-то, возродится вновь а значит, жизнь, по сути, не прерывается никогда. Всему свое время, дитя. Громкий шепот вдруг вырвал меня из череды воспоминаний. Вздрогнув от неожиданности, я стала озираться по сторонам в поисках источника голоса. Но куда бы ни простирался мой взгляд, вокруг были только склепы, каменные тарианские кресты и усыпальницы, окутанные вечерним полумраком зажглись ночные огоньки по всей территории кладбища озарив рассеянным желтым светом всю территорию ветер утих и все вокруг погрузилось в пронзительную тишину от чего мне стало не по себе не веря своим глазам я наблюдала как с неба кружась и сверкая сотнями кристаллов падает снег снег в середине октября в восточной империи это что еще за чудеса я здесь не больше получаса Но, насколько помню, когда уходила из дома, измеритель температуры показывал 12 градусов выше нуля. «Что за... что вообще происходит?» Пробормотала я, выйдя из усыпальницы на дорожку, недоуменно глядя наверх, где с неба продолжал лететь снег, словно в насмешку над климатом Востока и Сфира. Такого за свои 15 лет я не помню. У нас снег выпадает не раньше середины декабря. Ощутив, как озябли пальцы в тонких кружевных перчатках, я подышала на них, и воздух изо рта вырвался струйкой пара. Осеннее пальто вдруг показалось мне насквозь промёрзшим. Прямо передо мной, на моих глазах, лужа воды, что осталась после вчерашнего дождя, стремительно покрывалась коркой льда. Нет, нет, нет, такого просто не может быть. Что здесь творится? В полном оцепенении Не в силах даже сдвинуться с места, я ощутила, как меня обуял страх, сковав тело своими невидимыми путами. Сердце колотилось так, словно сейчас пробьет грудную клетку. Происходило явно что-то из ряда вон, и я дышала через раз, застыв, как ледяное изваяние. По земле, припорошенной снегом, крадучись стелился туман. Лужа передо мной уже полностью замерзла и покрылась тонким снежным пушком. Я, наконец, смогла совладать с собой и сделала медленный шаг к выходу из кладбища. И тут, на снежной пелене, укрывшей лед этой самой лужи, начали появляться непонятные мне знаки, складываясь в такие же незнакомые слова. «Это какое-то послание?» «Ничего не понимаю», — тихо промолвила я, не сводя глаз с надписи. Ее язык оказался мне незнаком. «Марьяна! Марьяна! Ты что, не слышишь меня?» Знакомый голос, прозвучавший где-то совсем близко, вывел меня из состояния оцепенения, а вместе с ним рассеялся морок. Исчезли снег и туман, словно их и не бывало, и вся та же лужа передо мной отражала свет уличных фонарей. Порывом ветра, Закружила в вихре пожелтевшие листья. Ко мне спешил взволнованный Делайл. «Мари, с тобой все хорошо? Ты меня слышишь?» Промолвил он, мгновенно оказавшись около меня, и заглянул мне в лицо. «Да, я слышу тебя», — ответила я, заикаясь. «Все в порядке». «Точно?» — спросил он с сомнением в голосе. «Я несколько раз тебя звал, а ты словно не слышала меня, стояла и озиралась вокруг» а потом эту лужу глазами гипнотизировала. Что случилось? Ничего дал. Я как можно спокойнее пожала плечами. Я просто задумалась и заблудилась в своих мыслях, забыв обо всем вокруг. Со мной такое бывает. Тем более здесь, в этом месте. Рассказывать правду мне не хотелось. Если он был сейчас один, я бы, может, и поведала ему об этом странном явлении. Все-таки я ему доверяла как родному брату но холодный, пронизывающий, недовольный взгляд светло-зеленых глаз, сверливший меня из-за его спины, не располагал к откровениям. Лучше придержу язык. «Ты давно здесь?» — вновь задал вопрос Делайл. «Поехали с нами. Мы прибыли сюда раньше тебя, проведали моих. Потом к родным Айны сходили. Можем подбросить тебя до дома. Ты же наверняка приехала сюда на общественном экипаже». Я в ответ кивнула. «Но мы же собирались посидеть в таверне, ты обещал!» Капризным тоном возразила его спутница и вновь сверкнула в мою сторону недовольным взглядом. «Зря стараешься, милочка. Такими фокусами меня не впечатлишь. И уж точно не смутишь. Не зря Вианна не взлюбила эту девицу. Не любит наша тетушка непомерный гонор и вздорную натуру. Хотя, а кто любит?» «И посидим». Мы просто поедем другим путем, Айна. Ничего не отменяется. Тем более, время нам никто не засекает. Но, повторюсь, долго сидеть я сегодня не намерен. Пойми меня правильно. канон гибели родителей мне не хочется шумных посиделок и встреч. Я прекрасно понимала чувства Делайла. А вот его пассия, кажется, слушала, но не услышала, о чем он ей говорил. Айна явно осталась недовольна моим обществом. И чего я ей сделала? Делить нам нечего». По пути домой я невозмутимо достала томик мастера и Маргариты Булгакова, тот самый, найденный мной среди маминых книг десять лет назад, и, достав закладку в виде кота-бегемота с рюмкой, погрузилась в чтение. Флюиды негатива, исходящие от тайны, ощущались кожей, и мне все-таки стало от этого некомфортно в небольшом закрытом пространстве. Книга оказалась отличным решением, чтобы это время как-то перетерпеть. Проезжая торговую площадь, Делайл остановился у одной из пекарен, сетуя на то, что у них с линаром мышь в холодильном шкафу повесилась, потому что Миану забыли попросить приготовить поесть. И стоило ему выйти из экипажа, как Айна, вперев в меня ненавидящий взгляд, подалась вперед. «Думаешь, я не вижу и не понимаю, как ты смотришь на него?» Чуть ли не шипя, промолвила она. «Ну вот, началось». «Как?» — задала я вопрос, стараясь сохранять на лице маску равнодушия. Айна злобно усмехнулась. «Как на мужчину?» — выдала она, на что елешь вскинула бровь. «А я должна, по твоему мнению, смотреть на него как на женщину?» — спросила я, тщательно скрывая улыбку. Происходящее начинало меня забавлять. «Она что, в самом деле меня ревнует?» «Вот только не надо делать из меня дуру!» В голосе Айны послышались нотки металла. «Даже не думала», — заверила я. «Природа уже все сделала за меня». Услышав это, Айна мгновенно вспыхнула. «Что ты себе позволяешь?» «Да ты совсем охамела в край!» Воскликнула она, кипя от злости. «Такая мелкая, а уже такая...» и она замолчала, сжав губы в упрямую тонкую линию. «Ну, чего замолчала? Какая?» – спросила я с улыбкой, больше похожей на оскал. Ответить она ничего не успела. Открылась дверь и вернулся Делайл, принеся с собой умопомрачительно аппетитный запах выпечки. Судя по его непринужденному виду, он не ощутил никакого напряжения между Айной и мной. Впрочем, мужчины к таким вещам удивительно нечувствительны. «Смотри, Мари, я взял для вас с Ленаром корник, пирог с сыром и шпинатом и две слойки с малиной. Завтра придет Миана. Полдня она у вас, полдня у нас. Я распорядился, чтобы она приготовила поесть на несколько дней и вам, и нам». «Спасибо, дел поблагодарила я. «Не стоило так беспокоиться за мой ужин. Что-нибудь нашла бы». «А так и искать ничего не придется». «И нам с Рейном спокойнее будет, что наши младшенькие поели». Делайл тепло улыбнулся мне. «Младшеньким уже по пятнадцать», — возразила я, вернув ему улыбку. «Для нас вы всегда будете младшенькими», — ответил Дел, снова улыбаясь, и тронул мое плечо. Айна незаметно закатила глаза так, чтобы это увидела только я. «Мда, Элоизе она бы точно не понравилась». Вианна тоже от нее не в восторге. А Делайл вон, кольцо помолвочное ей надел. А значит, не за горами и свадьба. Кажется, нынешний глава семьи Даркмун в выпечке разбирается куда лучше, чем в женщинах. Вляпался ты, дружище, по самые бровушки. Да так, что глазоньки твои ничего не видят. Как есть, любовь и зла. Мы уже почти подъехали к дому. Как ни с того ни с сего, Айна положила голову на плечо Делайлу, глядя на него с умилением, и накрыла его руку своей. «Надеюсь, наша помовка пройдет как по маслу?» Чуть ли не пропела она медовым голоском, бросив мимолетный взгляд в мою сторону. «Ну, теперь понятно, для кого это представление разыграно. Боги великие, дел миленький, во что же ты вляпался?» «Как по маслу это такое относительное понятие?» промолвила я с невинным видом. «В «Мастере и Маргарите», например, у берлиоза вечер тоже прошел как по маслу. Итог сложно назвать удачным». Делайл, зная, о чем я говорю, хмыкнул в кулак, беззвучно смеясь. «Не поняла?» – настороженно произнесла Айна. «А что не так?» «О, кажется, кто-то активно прогуливал уроки литературы в школе. По крайней мере, ту часть программы, где мы изучали ярчайших представителей земной классики». Экипаж затормозил около моего дома, и я спешно покинула салон, не без удовольствия заметив на ходу, как злобно блестели глазки избранницы Делайла. А вот не надо было лезть на рожон. Весь вечер мы провели вместе с Ленаром, как во времена нашего детства. Я то и дело ловила себя на мысли, что ухожу в себя, вспоминая сегодняшние странные случаи на кладбище. Что это было, осталось для меня загадкой, как и значение надписи. Ответ нашелся спустя годы, многое расставив по местам.